«Ответы не ждут», – проговорил он, поклонился, и отпущенный кивком головы Грубера вышел. Грубер прочел записку и протянул ее к Пшебецкому, там было написано по латыни. «Известное лицо просит аудиенции, и ему будет отказано». «Это относится к графу Рене», – пояснил Грубер. «Так как он явился в Петербург частным образом, то и не имеет основания представляться, а потому ему и будет отказано в аудиенции». Иосиф Антонович поклоном показал, что все это очень хорошо – «Но вернемся к вашему рассказу», — проговорил Грубер. Пшебецкий опять поклонился. «Вернувшись домой этого Вакумова, начало на опять. Я сейчас же велел заложить карету и послал за доктором Трофимовым под предлогом, что якобы нуждаюсь в медицинской помощи. Это называется действовать быстро. Я это люблю», — одобрил Грубер. «У меня был, подхватил Пшебецкий, отличный предлог, чтобы пригласить этого господина к себе, несмотря на поздний час. Он называет себя доктором, а доктора можно звать к себе в какое угодно время, даже и незнакомого». «Ну и что же он приехал к вам? Представьте себе, приехал и попался в ловушку. Каким образом?» «Я велел провести его в свою приемную и сказать, что сейчас выйду к нему и прошу его подождать немного. Лампа на столе и кресло у стола были у меня заранее приспоставлены так, что можно было сесть не иначе, как спиной к двери. Что он и сделал? Этого мне было достаточно. Я стоял за дверью и следил за ним через слегка раздвинутую гардину». Трофимов, разумеется, не мог подозревать это. Когда он сел, я потихоньку сделал шаг вперед и, протянув к нему руки, стал приближаться к нему. Трофимов был захвачен мною врасплох, и когда я к нему подошел, он уже спал в несомненном состоянии гипноза. Я торжествовал. Для нас это важно, потому что теперь один из иллюминатов поддался, наконец, моему гипнозу и уже стал таким образом в моих руках послушным орудием». «Загипнотизировать трудно в первый раз, но впоследствии не требуется никаких усилий, и человек, однажды загипнотизированный, уже не может противиться подобной силе. Таким образом, этот Трофимов, когда бы я ни пожелал, впадет в новый транс и будет послушен мне». «Прекрасно, это в будущем, а в настоящем-то что же?» «В настоящем вот что», — продолжал Пшибецкий. «Я приказал Трофимову говорить, и он мне все сказал. Сказал, что он принадлежит к обществу перфектибилистов, то есть иллюминатов» и что ему поручено наблюдать за дочерью графа Рене и вырвать ее из наших рук. То есть это он так сказал, вырвать ее из ваших рук. Все равно дело не в выражениях, говорите. Ему было указано, что она помещена нами у старика Авакумова. Кем указано? Из Германии, глава их братства находится там, и оттуда идут все распоряжения. «В каком городе?» — спросил Грубер. «Разве вам это неизвестно?» «Нет». «Мы знаем, что иллюминаты появляются то там, то тут, и часто мешают нам. В их действиях видна общая руководящая нить. Но где начало этой нити, мы до сих пор распознать не могли. А я не догадался спросить у Трофимова название города, меня интересовало другое. Напрасно, название города очень интересно и важно для нас». «Теперь нет ничего легче узнать его. Лишний сеанс гипноза, и я ручаюсь вам за получение всех сведений об иллюминатах, какие вы только пожелаете. Дайте мне только вопросный листочек, и я заставлю его отвечать по пунктам». «Хорошо», — согласился Грубер. «Что же вам рассказал Трофимов?» «Он в качестве доктора вошел к Вакуму в доверие и делал ему впрыскивание свежей человеческой крови. Это для возвращения молодости?» «Да, кое-кто рекомендует этот способ». И неужели он помогает с видимым любопытством? Спросил Грубер. Шубецкий пожал плечами. Говорят. Впрочем, что касается Авакумова, то он умер от этих впрыскиваний. Но дочь графа Рене, он отправил куда-то еще до того, как слег в постель. В ее отправке участвовал сам Трофимов, и он под гипнозом сказал мне, где она находится. Она отправлена на север в Финляндию, в небольшую деревушку, где живет со старухой немкой, которой она поручена. Вы знаете название деревушки? Ну, конечно. «Знаю и название, и подробное описание дороги туда. Хорошо, что же вы намерены делать? Я заставлю Трофимова написать старухе, чтобы она немедленно возвращалась в Петербург. Сам сяду в экипаж, поеду с этой запиской и привезу сюда девушку. План прост и не дурен. Только то и хорошо, что просто. Во всяком случае, заключил Грубер, от временного исчезновения девушки мы ничего не потеряли, а напротив, как будто выиграли». «Еще бы не выиграли!» – воскликнул Пшебецкий. «Теперь мы узнаем всю подноготную иллюминатов и сумеем ударить по их гнезду». «Амэн!» – сказал опять Грубер, сложив на груди руки и подняв глаза. Госпожа Драйпегова получила известие о смерти отца с Нарочным, который скакал без устали и без отдыха на почтовых и вдвое с половиной суток добрался до Метавы. Она сейчас же собралась и заявила доктору Герье, что они уезжают в Петербург. Герье был очень рад этому. Он обещал графу Рене следить за Драйпеговой, явившейся в метаву к французскому королю под видом преданной ему женщины, но на самом деле желавшей предать его короля».